знаешь как горит не батиккерий когда звено орбитальных штурмовиков заходит в атаку а зеитчики ставят над позицией плазменный щит и ты не знаешь начинается ветер ткерей небо оранжевое и воет ветер он дует прямо вверх так что за землю хватаешься и воздух все суше и суши а у меня кончились капсулы в распираторе я тогда обжег горло но зато штурмовики не успели отвернуть они вошли в щит и растворились словно белые кометы в оранжевом небе а потом мы пришли в деревню но имперская пехота оттуда уже ушла и всех жителей Убили за то, что они нас поддерживали. Мужчин расстреляли, а женщин и детей согнали в мечеть, закрыли дверь и подожгли. Они еще кричали, когда мы пришли, но там уже ничего не потушить было. «Какая имперская пехота?» — спросил я. Голос у Леона был страшным. Он не придумывал, не пересказывал книжку или фильм. Он вспоминал. 6 волонская бригада космо пехоты формирование камилот командующий генерал отта хаммер эмблема серебряный молот падающий на горящую планету отчеканил ли он мы воевали с империей понимаешь я воевал с империей ты вчера не сказал я сегодня скажу ли он отвел глаза я боялся что тогда меня сразу заберут но это же неправда это было во сне для меня это не было сном тиккерий сказал лион и мне вдруг почудилось что со мной говорит взрослый всего повидавший человек, а не ровесник с космической станции, но это длилось только секунду потом взгляд леона дернулся, будто он увидел что то у меня за спиной и он опустил глаза. Я обернулся, в дверях кухни стоял стась, молча смотрел на Леона, и в его глазах ничего нельзя было прочесть. Просто не хотел говорить вчера, пробормотал Леон. Стась подошел к нему, взирошил волосы и негромко сказал: « Понимаю, кто-то ответит за это, парень. сполна ответит, не бойся ли он. Вы лучше меня прямо сейчас увезите, И исследуйте сказал ли он я так не могу он все сильнее и сильнее вспоминается у меня голова разламывается от боли я чего-нибудь натворю или с собой но ну, сейчас поедем сказал стась он что-то лихорадочно обдумывал ты знаешь что продержись немного хотя бы сутки а потом потом все будет хорошо ли он тикере одевайтесь «Позавтракайте в машине, у вас обоих будет трудный день». Машина у Стася была так себе. Ни мощный джип-вездеход, ни скоростная спортивная пиранья, а здоровенный неповоротливый Дунай. На работе у нас на таком ездит лишь одна женщина из технического отдела, толстая и медлительная. Но Стасеу словно было бы все равно, на чем ехать. Мы с Леоном сидели позади, молчали, ни о чем его не расспрашивали. Стась сам говорил, но больше о всякой чепухе. об экспериментах в области гленовой энергетики которые позволят строить новые космические корабли о том что теоретически доказано существование гиперканалов ведущих в другие галактики и есть планы по их поиску о том что император подписал указ о снятии трехёх процентентного предела и теперь ученые могут по настоящему улучшить человеческий геном а не только по мелочам о том что заканчиваются съемки ретро боевика мудрец из назарета о христианской религии, в этом фильме все будет за правду, и актеры живые, и декорации, даже спецэффекты, никаких компьютерных съемок, все настоящее, и даже актеры были введены в транс, не знали, что играют в фильме, а считали все правдой. Стась умеет интересно рассказывать, если захочет, конечно, но сейчас я понимал, что он просто заговаривает нам зубы, отвлекает, и поэтому мне было совсем неинтересно, ничего не изменится от этих глюоновых реакторов, новых галактик и улучшенных геномов, куда важнее, что решит сделать с нами совет фагов. И Стась, наверное, угадал мои мысли, потому что замолчал. Мы молча доживали свои бутерброды, допили кофе и стали ждать. В Порт-Лане город-спутник Камелота. Если бы Стась хотел, он бы даже на своей колымаге доехал за полчаса. Но Стась никуда не спешил. либо думал о чем то либо ему было назначено точное время и мы ехали больше часа потом еще покрутились по городу перескакивая с внешних дорожных развязок на внутренние транспортные кольца постояли в паре пробок все как раз ехали на работу и улицы были забиты а потом стась с припар